«Да, в общем-то, немного холодно», — ответила я. Николай Таровский относится к тому сорту людей, которых я ни словечко не скажу, пока не узнаю, в чем дело. Он настолько мне не симпатичен, что я легко могу нанести ему непоправимый вред, выставив отрицательную характеристику. А он такого не простит, и даже представить трудно, какова будет его месть. Уж лучше я промолчу. -с.